Глава 72. Уакара. Вигвамы были расположены в два ряда, а между ними шел широкий проход, в конце которого стоял вигвам-вождя, более обширный, чем остальные. Вигвамы имели форму конусов, образованных поставленными в круг жердями, верхние концы которых были связаны вместе. Их покрывали бизоньи шкуры, выскобленные и выбеленные. Спереди каждый такой шатер имел отверстие для входа, закрытое свободно подвешенным куском шкуры. Треугольный кусок кожи около верхушки был отвернут наружу и натянут наподобие перевернутого паруса. Он защищал дымоход от ветра. Снаружи каждый вигвам был разрисован картинками, изображавшими подвиги его хозяина. Схватки с пумой, гризли или с воинами враждебных племен. Особенно много таких изображений было на шатре вождя. Он был буквально сплошь покрыт всевозможными знаками и фигурами, словно какой-то пёстрый ковёр. Перед шатрами стояли высокие копья с прислонёнными к ним кожаными щитами, длинные луки — из дерева, и более короткие — из рогов горного барана. Тут же висели колчины, наполненные стрелами. Я заметил что, кроме этого, почти у каждого вигвама стояло ружьё, Это меня не удивило, так как я знал, что для племени Юта огнестрельное оружие давно перестало быть тайной. Повсюду виднелись растянутые на траве свежесодранные шкуры, которые женщины скоблили, стоя на коленях. Девушки с обмазанными глиной корзинами на головах проходили мимо, направляясь к ручью или возвращаясь от него. Мужчины стояли группами, лениво переговариваясь или, присев на корточки играли в кости. Мальчишки практиковались в стрельбе из луков, а малыши возились в траве со щенятами. Собаки стаями слонялись между шатрами. Лошади, овцы, козы, мулы и ослы. Смешавшись в одно стадо, паслись на поляне недалеко от лагеря. Таким предстал передо мной поселок племени Юта. Как и следовало ожидать, при нашем появлении в нем все мгновенно изменилось. Игроки вскочили на ноги, женщины оставили работу. Побросав на шкуры свои скрипки повсюду слышались возгласы удивления. Дети завизжали, прячась за матерей, заворчали и залаяли собаки, заржали лошади, заревели ослы и мулы. Блеяние овец и коз дополнило этот общий хор. «Туда, к вегваму вождя!» — указала моя спутница, соскочив с лошади и направляясь впереди меня к шатру. А вот и он сам, вождь Уакара. Это был среднего роста, прекрасно сложенный индейец. В одежде из расшитой оленьей шкуры. На ногах у него были гетры из алого сукна, а на голове убор из разноцветных перьев, который за спиной спускался до самых пят. С его левого плеча не неиспадал полосатый плащ. Пояс из красного китайского шелка, свободно охватывающий талию. Дополнял этот живописный костюм. У вождя были благородные черты лица и острый орлиный взгляд. Лицо не было свирепым, а скорее мягким и доброжелательным. Таким, по крайней мере, оно представилось мне. Зная, что за человек находится передо мной, я понял бы, что мягкое выражение не соответствовало его подлинному характеру. Он, правда, не был жесток, но славился мужеством и воинственностью. Я стояла лицом к лицу с самым знаменитым в Америке индейским вождем. Это был Окер, предводитель племени Юта и друг знаменитого Траппера, с которым он обменялся именами. В произношении Юта это имя превратилось в Уакара. Когда я подъехал к вождю, рядом с ним стоял какой-то чрезвычайно странный субъект. Судя по одежде и цвету кожи, мексиканец. Костюм его состоял из темной бархатной куртки и таких же брюк, и дополнялся черным сомбреро. Кожа его лица была очень смуглой, но все же значительно светлее, чем у индейцев. Это был маленький человек с комично-серьезным лицом. На его поясе висел какой-то странный предмет. Это был кусок дерева, длиной около 18 дюймов, напоминавший не то часть сапожной колодки, не ту половину деревянного ерма. В его толстом конце виднелась выемка. К ней прикреплялись ремни, на которых он и висел. Маленький мексиканец производил, и вполне справедливо, как я впоследствии убедился, впечатление чудака. Это был знаменитый траппер Педро Арчилетти. Или деревянная нога, как его прозвали товарищи. Удививший меня забавный предмет у него на поясе. Был деревянной ногой, которой владелец ее пользовался. Только когда при долгой ходьбе настоящая нога, поврежденная в щиколотке, отказывалась ему служить. В остальное время она болталась на ремне у его бедра. Присутствие маленького мексиканца в лагере индейцев объяснялось очень просто. Племя Юта находилось в это время в мирных отношениях с белыми. Мексиканские траперы и торговцы без опасения появлялись в индейских поселках. Деревянная нога дружил с вождем. Охотясь в этих краях, он набрел на становище ютов и теперь гостил у Оакара.